Глава семнадцатая. Москва. Арбат. Договорились с Витькой в четыре часа посидеть в ресторане Арбат. Про то, будет ли столик, мы с ним не обсуждали. Ясно, что он связями отца воспользуется, и столик там будет. Это уже вопрос по умолчанию. Так-то Витька не любит, когда кто-то обсуждает то, что он сын первого замминистра МИДа. И с этой точки зрения золотая молодежь. Он никак все это дело не выпячивает, но при необходимости все же всеми возможностями, которые этот статус дает, пользуются. Ну а если вдруг нет, то задействуй свои корочки, либо кремлевские, либо журналистские. Ну или, учитывая, что мы с Витькой очень хорошо одеты, то, может быть, и предъявлять ничего не придется, просто пятерку сунуть, потому что эти халдеи, что на входе стоят... Они уже на инстинктах, понимают, кому стоит препятствие ставить при входе в ресторан, а кому надо поспособствовать за гарантированную мзду. Мы с Витькой столкнулись буквально на ступеньках ресторана за пару минут до согласованного времени. Прям тебе идеально рассчитали. Рассмеялись, пожали друг другу руки и пошли к двери. Столик на Макарова, небрежно сказал Витькой. Швейцар тут же, услужливо, распахнул нам дверь ресторана. Ну вот, все как мною и ожидалось. Столик в очень хорошем месте оказался с точки зрения обычных посетителей. Около площадки для артистов, но они, насколько я помню, с шести вечера выступать должны. Так что пока просто достаточно громко играла музыка в записи. Сели за столик, сделали с другом заказ. Несмотря на то, что ресторан был полон посетителями, официант появился мгновенно. Ну да, видимо, это тот столик, который обычно для себя первый заместитель министра заказывает для различных разговоров с уважаемыми людьми. Тут же задумался о том, что, наверное, это не очень хорошо для нашей нынешней встречи. А то в случае, если КГБ себе позволяет такого уровня людей прослушивать, тут обязательно должно быть записывающее какое-то устройство. Но, с другой стороны, ничего особенно страшного я обсуждать не собираюсь. Имею право, как простой гражданин, высказывать свои догадки о том, как Регина Быстрова в МГИМО оказалась, если об этом речь зайдет. Но ну, что еще крамольного-то мы будем здесь обсуждать? Чем студентки в МГИМО от студенток в МГУ отличаются в целом? Ну так если какие-то отличия есть, то комитет об этом прекрасно и без нас с Витькой знает. Алкоголь ни я, ни Витька не заказывали. Мне вскоре еще с Румянцевым встречаться. «Ни к чему мне это. Явно там непростой разговор будет». Ну и у Витьки, видимо, не было желания пить чего-нибудь крепкого или даже и не очень. «Ну давай, Витя, рассказывай, как ты дожил до жизни такой». Улыбнулся я другу, когда официант отошел. «Ничего же, как говорится, не предвещало, когда я уезжал на Кубу, а тут приезжаю и бах, такая новость, как молотком по голове». Витька чего-то вдруг засмущался, даже глаза на пару секунд опустил к столу. Потом начал натужно так говорить. Ну, в общем, сумел меня отец все же уговорить на этот перевод. Второй курс, конечно. Жаль, что год теряю, но иначе никак, потому что со второго курса язык второй начинают изучать, и поэтому на третий курс мне никак нельзя с одним-то языком. И тут же, вдруг перестав мямлить, сам перешел в атаку. Ты лучше расскажи, что у тебя там на Кубе такое случилось громкое. Не скажу, что мне самому не интересно, интересно, конечно. Но у меня отец сильно заинтересовался этим вопросом, специально попросил расспросить тебя, уж больно его вся эта ситуация заинтересовала. И вот тут меня наконец осенило. Странно себя Витька ведет, предельно странно, что он в атаку вдруг кинулся, вместо того, чтобы просто объяснить, что у него за причина была. «Неужто?» — пришло мне в голову возможное объяснение. «Так, это нужно срочно выяснить. Ведь только не увиливай. Скажи мне честно, как комсомолец, ты что, в магимо перешел, чтобы твой отец мне помог по этой самой кубинской ситуации? Честно, как комсомолец? В этот период времени прекрасно еще работает. Это при Горбачеве уже с такого прикалываться начали вовсю, а сейчас это достаточно серьезный вопрос». Так что я на него тут же получил честный ответ. И сразу по глазам Витьки понял, что так оно и есть. В них сразу такое облегчение отразило, что не нужно увиливать больше. «Ну, слушай, Паша», — сказал Витька, — «да, согласен, глупо, конечно, получилось. Но когда отец мне пришел и вечером рассказал, что у тебя огромные проблемы с Громыко, потому что ты в качестве корреспондента труда взял интервью у Фиделя, которое с Мидом согласовано не было», Я сильно за тебя перепугался. Не знаю, в курсе ли ты, но я тебя считаю своим самым лучшим другом. И вот мы тогда с отцом и заключили это соглашение, что я в МГИМО переведусь, как он хочет, а он пойдет к министру и попросит его за тебя. Блин, — сказал я, — спасибо, конечно. Но зачем? Я же и так разобрался. Да знаю я, Паш, что ты разобрался. Вот почему мне немножко и стыдно всю эту историю излагать, Побежал вот голубом тебя спасать, а ты сам прекрасно спасся. Это как в воду прыгнуть, чтобы мастера спорта по плаванию, что слишком долго не выныривает, вытащить из нее и узнать, что он просто под водой тренировал способность дыхания задерживать. Глупо, конечно, вышло. — Не, Витя, это в любом случае поступок, за который тебе никогда в жизни стыдно быть не должно, — с уважением сказал я. — Это поступок настоящего мужчины, а не мальчика, скажу тебе. И меня сейчас очень серьезно впечатлил. Я тебе теперь должен, как земля колхозу. Можешь всегда, не задумываясь, ко мне с самыми серьезными просьбами обращаться, потому что ты, дружище, доказал, что ты настоящий друг. Я же знаю, что тебе этот МГИМО вообще не упал, и ты себя вполне комфортно в МГУ чувствовал. Но менее комфортно после того, как Гусев заказал эту конференцию организовывать по научению твоего отца, как мы с тобой догадались. «Да не, что ты? Ты мне ничего не должен!» Смущенный моими словами сказал Витька и тут же попытался перевести разговор на другую тему. Он реально серьезно очень смутился, у него аж уж покраснели. «Кстати, как глия и дети? Хорошо отдохнули?» «Ты разговор-то не переводи?» — улыбнулся я. «Короче, то, что я сказал, ты слышал. Ты тоже мой лучший друг. И отнесись серьезно к услышанному». «Всегда, если нужна моя помощь, обращайся. Если я жив и в состоянии это сделать, я это сделаю. И обижусь, если узнаю, что мог помочь, а ты не сказал». «Ладно, ладно, хватит об этом», — сказал Витька по-прежнему смущенный. Но видно было по лицу, что он очень доволен моими словами. А то он, наверное, действительно свой поступок уже дурацким стал считать. «Что же в нем дурацкого, если это самопожертвование ради друга?» — подумал я. И у меня в душе приятное такое чувство появилось. Сумел я все же вокруг себя настоящих друзей завести, которые делом доказывают, что они ради меня практически на все готовы. А ведь сколько вместо настоящих друзей у людей обычно рядом попутчиков, которые на словах что угодно сказать могут, а когда дело дойдет до настоящего большого поступка ради друга, тут же моментально исчезнут в неизвестном направлении». — Что я, по прошлой жизни, что ли, не знаю, как это бывает? — Знаю, конечно же, прекрасно. Тем более приятно, что для Межуева я ставка на будущее, поэтому он меня вытаскивал. Для Захарова я выигрышная ставка и на настоящее, и на будущее. А Витька Макаров просто без всякой корысти это сделал. — Слушай, Вить, — сказал я, — похоже, зря мы ничего выпить не заказали. Кто же знал, что тост появится такой актуальный? К счастью, официант неподалеку крутился. Стоило мне только посмотреть на него и помахать рукой, как он тут же появился перед нашим столом. — Ну что, Витя, как твои планы на вечер? Водка, коньяк или вино будут уместны? — спросил я при нем. — Вина красного можно, — застенчиво сказал тот. — Дайте нам два бокала вина, — велел я. — Есть небольшая проблема, конечно. Я же даже после бокала вина принципиально за руль не сажусь. Придется машина тут оставить и на встречу с Румянцевым пешком пойти. Счастье тут близко совсем. Но там я пить ничего не буду. Посидим мы с ним час-полтора, а потом обратно сюда вернусь. Как раз уже к тому времени от этого бокала красного в организме ничего не останется. Ну да, не водичкой же такой повод, как настоящий поступок во имя мужской дружбы отмечать. Две минуты и вино появилось перед нами. Я поднял бокал и сказал. «Ну что, Витя, смотрю на тебя и вижу, что ты уже действительно мужчина. Давай этот тост за тебя, за настоящего друга и настоящего мужчину, способного не только на слова, но и на доказательства своей дружбы». Выпили. Я решил больше его не смущать разговорами на эту тему. Вполне достаточно того, что я уже сказал. Дальше это уже только в досужую болтовню может превратиться. «Ладно». Перейдем к деталям всей этой кубинской истории. «Так и что, твой отец действительно ходил к Громыко? – спросил я друга. «Да, ходил. А и, кстати, Паша, такой момент сразу, чтобы ты знал на будущее. Фадеев, наш порторг из МГУ, написал для Громыка специально для того, чтобы тебя утопить, совершенно поганейшую характеристику. Отец ее просмотрел, и у него впечатление создалось что там только не хватает того, что ты шпион и вообще поступил в МГУ, сугубо для того, чтобы полностью парализовать его деятельность. Вадиев неприятно удивился я, вспомнив улыбчивого парторга. «Вот же сука!» «Ну, отец примерно так и сказал, так что имей в виду, когда с ним общаться будешь или какие-то вопросы утрясать». «Ну, теперь мне хочется с ним только один вопрос утрясти, совершенно по-мужски» нахмурившись, сказал я. «Не, Паш, ты что задумал?» — скинулся испуганный Витька. «Не вздумай какую-нибудь глупость сделать, из-за которой тебя точно ЗМГО и отчислят. Я ж тебе не для этого это рассказал». «Вить, ну что ты? Успокойся. Ты что, вообразил, что я морду пойду ему бить? Есть просто разные возможности ему в ответ тоже жизнь испортить за такой активизм однажды. Но что интересно, с чего он вообразил вообще, что меня так легко утопить можно будет?» Очень сомневаюсь, что Громыко специально просил именно такую бумагу предоставить. — Да отца по этому поводу тоже ни грамма сомнений нет, — подтвердил это Витька. — Громыко нормальный мужик. Совершенно он такими вещами не балуется. Отец сказал, что когда он рассказал ему, что эта характеристика полностью подделана, и рассказал про твои реальные заслуги, Громыко на эту писульку очень брезгливо посмотрел. Так что даже если это вдруг кто-то ее и заказал, то однозначно без его ведома. «Ну, мало ли, если так оно и было, кто-то гнилой в его окружении завелся. Все в жизни бывает. Но все же, точка зрения моего отца, что это была инициатива самого Парторга. Знаешь, есть такие гнилые люди, которые просто хотят услужить великим надеясь надежде на то, что им с этого что-то обломится». «Я-то знаю», — подумал я. «Приятно, что теперь и Витька тоже об этом хорошо знает. Пригодится ему в его будущей карьере». А то уж больно он прямодушный и прямолинейный для дипломата. Тут нам с Витькой еду принесли заказанную. Начали есть, отвлекшись от разговора. Разговоры на такие темы сами по себе здорово аппетит пробуждают. А у нас же он и так по определению в таком возрасте зверский. Я тут же начал осмысливать все, что произошло. Подумал, что, наверное, не так и плохо, что вот таким вот причудливым путем Витька в МГИМО оказался. Кое-что он в экономике уже освоил на экономическом факультете МГУ. Все остальное, что ему реально понадобится, в том числе если за рубеж поедет в КАП страну работать, я не пожалею времени и разъясню ему при необходимости. В мне не ему персональные сжатые курсы по самым важным аспектам рыночной экономики организовать, по типу тех, которые я проводил для Дефердаус и других желающих. Тем более уже немного и навострился. Я ведь Витьке действительно очень обязан за этот его благородный поступок по велению души. Так что обязательно отплачу, хоть таким вот способом, если другим не понадобится. Дальше я аккуратно рассказал Витьке о событиях на Кубе. Исходя из того, что он предупредил, что это его отец попросил меня расспросить, мне нужно было информацию подать таким образом, чтобы мне свою ситуацию с громыкой не ухудшить. Макаров по просьбе сына вроде как и вступился за меня, вряд ли он соврал своему сыну. Но есть же еще такая вещь, как лояльность первого заместителя к собственному начальнику, да еще и очень хорошему начальнику на самом деле. Не понаслышке знаю, что хороший начальник — вещь редкая, и умные подчиненные его очень ценят. Хорошо работать с умным, честным и обаятельным человеком, который к тому же является близким другом всемогущего генсека. Поэтому специально рассказал, что с моей точки зрения Вильма целенаправленно подставила меня, потому что я после той беседы с Фиделем и Раулем Кастро, что она мне устроила, отказался потратить свой отпуск на множество лекций по всей Кубе. Специально расписал ему детально тот график, который она мне тогда озвучила в своем кабинете, без всяких предварительных договоренностей и в полном ожидании, что после встречи с Фиделем Кастро «Я все это должен беспрекословно отработать». А ведь никакой предварительной договоренности не было. Какое-то у нее было подсознательное ожидание, что после встречи с таким великим человеком я не смогу отказать. Рассказывал я Виське, размахивая руками. А я, конечно, человек благодарный, как ты знаешь, но возмутило меня все это, сам понимаешь. Путевка же не от правительства Кубы была, и раздобыть ее было не так и легко». Я целенаправленно ехал провести это время с женой и детьми, потому что они меня мало видят. Бегаю куда-то по куче различных взятых на себя обязанностей. И тут вдруг раз — облагодетельствовали меня. Дали поговорить чуть меньше часа с лидером Кубы и бегаю за это три недели вспотев по жаре по различным кубинским организациям бесплатно работой. Поставя на это условие перед этой беседой с Фиделем, я бы не в жизни не согласился к нему пройти, сам понимаешь. «Ага, понимаю», — поддакнул Витька. «Было видно, что он полностью на моей стороне. Ну и тем более, что я отплатил за возможность этой встречи во время разговора с Раулем Кастро конкретными советами, как кубинцам свою экономику развивать», — пояснил я. Затем рассказал другу про то, что потом кубинцы ко мне поехали и позвали выступить в Совете Министров, так их мои идеи заинтересовали. А я им дал отказ» потому что меня уже из советского посольства уведомили, что нельзя ничего делать без ведома Министерства иностранных дел и специального разрешения. Ну а дальше, насколько я потом узнал, но могу об этом только догадываться, видимо, Фидель в Министерство иностранных дел позвонил и высказал свое недовольство по этому поводу. И ко мне пришли из советского посольства и сказали, что теперь можно выступать на Кубе. И вот тогда уже я, как в следующий раз за мной ходоки приехали, пошел с ними и согласился в совмине Куба выступить. Ты же знаешь, что я, в принципе, в экономике неплохо разбираюсь. — Знаю ли я? — воскликнул, улыбаясь Витька. — Конечно, знаю, учитывая, сколько ты мне разных советов уже дал по достаточно каверзным вопросам по экономике. — Ну вот как-то оно все так и получилось. Витька слушал мои рассказы, и глаза у него горели подлинным энтузиазмом. Нравилось ему все это. Ну, конечно, когда такие фигуры в рассказе его друга мелькают, как Фидель Костро, который веян славой в Советском Союзе на уровне героев революции СССР, какого-нибудь того же самого Буденного или Чапаева, и министр, который его собственному отцу, который очень высокий чиновник, приказы каждый день отдает... «Конечно, ему все это было очень интересно услышать. Ну, а дальше я, чтобы он не начал задавать конкретные вопросы по поводу того, что именно я советовал кубинцам и в разговоре с Раулем и во время этого выступления в Совете Министров, тут же перевел разговор на Регину Быстрову. Витька ожидаемо клюнул. Его глаза тут же наполнились возмущением, и, конечно, он мне задал вполне ожидаемый мной вопрос». — А почему ты мне не сообщил, что Быстрова в МГИМО уже учится? — Ну, ведь ты же знаешь, что я человек неболтливый. Я летом, когда в Берлине был, познакомился с одним вашим студентом МГИМО, Дмитрием его зовут. Потом как-то созвонились, уже не помню по чьей инициативе, договорились в ресторане посидеть. Я с супругой, он со своей девушкой. И представляешь, поднимаю я глаза, когда он в ресторан заходит. «А у него в паре Регина Быстрова. Представляешь себе мое изумление?» «Очень даже представляю», — рассмеялся Витька. Она у меня у самого совсем недавно было, когда около аудитории МГИМО меня эта самая Регина и поймала. Думаю, что за наглая девка меня от аудитории куда-то оттаскивает? А это Быстрова. Я от нее отскочил как черт от Ладана от неожиданности». «Ну, вот и у меня так же было», — сказал я. «Дальше у меня с Региной разговор завязался. Она стала меня умолять, чтобы я дал ей второй шанс и никому не рассказывал. Ну, я и решил, учитывая, что главное, что в МГУ она перестала нам глаза мозолить и всякие гадости в мой адрес устраивать, дать ей этот самый второй шанс. И, сам понимаешь, не для того, чтобы данное слово тут же побежать нарушать. Ну, у меня по итогу все так же вышло». — Согласно, — закивал Витька. Правда, я перед этим с батей по поводу нее переговорил, и он мне сам посоветовал не связываться с ней ни в коем случае, мол, есть там нюансы. Понимаешь, о чем он? — Да, поверь, что понимаю, — ответил я. Именно об этих нюансах я, когда узнал о том, что она в МГИМО всплыла, тут же и задумался. Нюансы действительно чрезвычайно специфические могут оказаться. А ты что подумал, как Регинка в МГИМО вдруг оказаться смогла? — спросил меня Витька с немного невинным видом, что означало «вопрос с подвохом». Не умеет он еще такие вот вопросы с естественным видом задавать. Ну да, явно ему интересно сравнить то, что сказал его отец по поводу Быстровой, с тем, что от меня может услышать. Думаю, тут всего два варианта. Третьего, скорее всего, и нету. Либо у нее покровитель какой-то высокий организовался... В постель кому-то она смогла быстренько запрыгнуть после того, как из МГУ вылетела. Либо ее одна очень серьезная организация подобрала, которая таких беспринципных девок пользует. Называть ее здесь? Или сам догадаешься? — Ну да, — приуныл Витька. — Вот отец мне примерно то же самое сказал. А я догадался только по поводу первого варианта. Откуда я мог подумать, что КГБ может заинтересоваться настолько моральной девицей? На ней же и клейма оставить негде. Я-то думал, что у разведчика советского должен быть моральный облик соответствующий. Мне и в голову не приходило, что такие, как Регина Быстрова, могут быть допущены в святая святых». «Так она не допущена», — рассмеялся я. «Ее просто использовать буду, скорее всего, если так оно все и есть. Ну и святая святых ты себе несколько странно представляешь, мой друг. Долго еще болтали» обращались с Витькой на крыльце ресторана, и отправился я поспешно в Прагу. Ну да, то засиделись мы уже так с Витькой, что начал бояться опоздать на встречу с Румянцевым в Праге. Опоздание не мой стиль. С Румянцевым мы встречались в не менее популярном ресторане, чем в том, что были с Витькой, но место кардинально отличалось. Если с Витькой Макаровым мы сидели на очень приличном месте на виду у всех, то румянцев, само собой, выбрал столик в одном из углов. Причем сам, когда я пришел, сидел спиной к залу. Ну, в принципе, это меня полностью устраивало. Меня хоть кто угодно пусть рассматривает. Главное, чтобы его никто не узнал. Хотя все равно, конечно, на будущее надо с ним договориться, чтобы не пересекаться больше в общественных местах. «Хотя тут дело понятное. В данный момент очень много нам всего надо обсудить, чтобы где-нибудь в машине это на бегу делать. Я думал, что сразу же перейдем к практической части, будем обсуждать мои кубинские приключения». Но нет, Румянцев вначале затеял светскую беседу. «Мол, как меня родственники приняли после приезда, обрадовались ли подарком?» Хотелось ему сказать едко, что вы об этом сможете узнать, когда результаты прослушки в моей квартире получите, но ну, сдержался, конечно. Хотя дело удивительное. Я же в прошлый раз достаточно серьезно шуганул оперативников, когда они мне снимали прослушку. Неужто они не сообщили руководству о том, что я в курсе, что меня могут прослушивать? Или сочли все это какой-то нелепой случайностью и не стали докладывать об этом? Потому мне и снова ее установили.